Поход Лобиэна против Парисиев, 57 -е. Так шли дела у Цезаря. Тем временем Лобиэн, оставив в Агединке для прикрытия обоза, недавно прибывшие из Италии пополнения, двинулся с четырьмя регионами против Лутетии. Это город Парисиев, лежащий на острове Секваны. При известии о его приближении здесь собрались большие неприятельские силы из соседних общин. Верховное командование было вручено Аулерку Камулагену, хотя он и был уже дряхлым стариком, но был призван на эту должность за отличные знания военного дела. Последний, обратив внимание на сплошное болото, которое имело спуск в реку Секвану и делало всю местность почти недоступной, расположился здесь и стал мешать нашей переправе. 58. -ое. Лэбиэн сначала пытался подводить крытые подвижные галереи, заваливать болото фашинником и насыпью, и таким образом прокладывать себе надежную дорогу. Но потом, когда он нашел эту работу слишком трудной, он без шума выступил из лагеря в третью стражу, и тем же путем, каким пришел сюда, достиг Метеоседа. Это город Синонов, лежащий, подобно только что упомянутой Лутетии, также на острове Секваны. Захватив здесь около 50 кораблей, он быстро их связал, посадил на них солдат и без сопротивления овладел городом, так как горожане, значительная часть которых была призвана на войну, были устрашены этой неожиданностью. Восстановив мост, который в предыдущие дни был сломан неприятелями, он перевел войска и пошел на Лутетию по течению реки. Узнав об этом отбежавших из Метеоседа, Неприятели приказали сжечь Лутетию и сломать городские мосты, а сами покинули болото у берегов Секваны и расположились против Лутетии и лагеря Лабиэна. 59. Уже говорили, что Цезарь отступил от Герговии, уже ходили слухи об отпадении иудеев и об удачном ходе восстания Галии, а галлы в разговорах друг с другом утверждали, что Цезарь отрезан от своего маршрута и от лигера, и из-за недостатка Паврианта вынужден был спешно отступить в провинцию. При известии об отпадении Эдуев, Беловаки, которые уже и раньше были ненадежными, стали собирать войска и открыто готовиться к войне. Тогда Лебиэн, ввиду полной перемены положения, понял, что ему надо принять совершенно иное решение. Теперь он помышлял уже не о дальнейших завоеваниях, и наступательных действиях против неприятеля, но о том, как бы отвести назад свое войско без потерь в Эгидинг. Действительно, с одной стороны ему угрожали Беловаки, считавшиеся самым храбрым в Галлии племенем, с другой против него стоял Камулаген, с готовым к бою и хорошо снаряженным войском. Кроме того, его легионы были совершенно отрезаны большой рекой от резервного отряда и обоза. При таких внезапных затруднениях он стал искать выхода в смелом решении. 60. -е. Под вечер он созвал военный совет, на котором потребовал от присутствующих точного и энергичного исполнения своих приказаний. Затем распределил между римскими всадниками команду над судами, выведенными из метеоседа, с приказом пройти без шума по окончании первой стражи четыре мили вниз по течению реки, и там поджидать его. Пять когорт, которые он считал наименее боеспособными, он оставил для прикрытия лагеря, а пять остальных из того же легиона должны были выступить в полночь вверх по реке со всем багажом и с большим шумом. Он разыскал и лодки, и направил их туда же с приказом как можно сильнее бить веслами. А сам немного спустя, в полной тишине, выступил с тремя легионами по направлению к тому пункту, Где должны были причалить суда. 61. Когда он прибыл сюда, то при поддержке внезапно поднявшейся бури застиг врасплох неприятельских разведчиков, расставленных вдоль по всей реке. Под надзором римских всадников, на которых была возложена эта задача, римская пехота и конница были быстро переправлены на другой берег, почти в то же самое время на рассвете. Враги получили известие, что в римском лагере происходит необычный шум, что вверх по реке движется большой отряд, и в том же направлении слышны удары весел, а несколько ниже переправляют солдат на судах. При этом известие враги решили, что легионы переправляются в трех местах, и что римское войско в полной панике от измены Идуев собирается бежать. Тогда они также разделили свои силы на три отряда. Против римского лагеря они оставили один отряд, другой небольшой, отправили в направление Метеоседа, с приказом двигаться вперед по мере движения судов, а остальные силы повели против Лабиана. 62. На рассвете наши были все переправлены, и в то же самое время были видны враги, стоявшие в боевом строю. Лобиэн, ободряя солдат, просил их не забывать о своей прежней храбрости и счастливых сражениях. И представлять себе, что перед ними сам Цезарь, под предводительством которого они часто побеждали врагов. Затем он дает сигнал к бою. При первой схватке на правом фланге, где стоял седьмой легион, враги были опрокинуты и обращены в бегство. На левом, который был занят двенадцатым легионом, первые ряды неприятелей пали под ударами копий. Но остальные оказывали очень упорное сопротивление. И никто не давал повода заподозрить себя в желании бежать. Сам неприятельский предводитель Камулаген находился при своих бойцах и ободрял их. Победа все еще оставалась неопределенной. Но когда трибуном седьмого легиона дали знать о том, что делается на левом фланге, они со своим легионом появились в тылу неприятеля и ударили на него. Однако и теперь никто не подался, но все были обойдены и перебиты. Ту же участь разделил и Камулаген. Что же касается тех, которые были оставлены для наблюдения за находившимся против них лагерем Лабиена, то когда они услышали о начале сражения, они пошли на помощь своим и заняли холм. Однако они не могли выдержать натиска наших победоносных солдат и смешались с бегущими. Причем все, кто не нашел убежища в лесах и горах, были перебиты конницей. По исполнении этой операции Лобен вернулся в Агединг, где оставался обоз всей армии. Отсюда на третий день он со всеми силами прибыл к Цезарю.